И в голове все смешалось. Слуги удалились быстро, и Алиса осталась в спальне наедине с правителем Мавераннахра. Он смотрел на нее, не отрываясь, и Алиса поневоле тоже смотрела ему в глаза, не в силах пошевелиться. Ей почему-то чудилось, что, как только она отвернется, он бросится на нее точно лев. Теперь она отчетливо могла разглядеть выражение его лица. Блуждающая улыбка придавала ему сходство с пьяным или, в конец, отчаявшимся человеком. Левая щека чуть заметно подергивалась. Весь он был как пружина, сжат и напряжен. Но стоило надавить на невидимый рычаг и... «Не думай об этом, и этого не случится», — убеждала себя Алиса. Она... Представила, что между ними вырастает стена, прочная и надежная, из тяжелых каменных плит. Стена становится все выше и выше. Вот сейчас она скроет Алису от этого ужасного человека. Но Джурабек чутко уловил перемену в девушке. Он тряхнул головой, и Алисе показалось, что мысленные каменные стены, которые она с таким трудом возводила, разлетаются на мелкие кирпичики». Трудно сказать, что произошло бы минуту спустя, но напряжение этой безумной ночи дало себя знать самым неожиданным образом. Глядя в глаза правителю Мавера Нахра, Алиса вдруг рассмеялась. Сначала глаза Джоробека потеплели, и он усмехнулся в бороду. Но девушка хохотала все громче, запрокинув голову «Да так искренне!» что слезы катились у нее по щекам от смеха. Нервический припадок — вот что это было. Но Джурабек не понимал, что случилось и что именно вызвало ее смех, а потому становился все мрачнее. Глаза его налились кровью, щека задергалась сильнее, а Алиса и никак не могла остановиться. Стоило ей взглянуть на правителя, как она снова корчилась от хохота, и никакие правила приличия не в силах были остановить ее. В конце концов она опустилась на ковер, не в силах более держаться на ногах. В комнату заглянул старый слуга и доложил Джурабеку, что все готово для погребения тела. Джурабек был мрачнее тучи, когда выходил из спальни принца. Старик же, осторожно выглянув в коридор, подошел к Алисе и осторожно погладил ее по голове. От неожиданного прикосновения она отшатнулась, но увидев, что Джорабека в комнате нет, а перед ней стоит тот самый старик, который часто помогал Алишеру, попыталась успокоиться, но ничего не вышло. Смех перешел в слезы так же неожиданно, как начался. Алиса рыдала навзрыд, ничего больше не видя вокруг. А старик-слуга прижимал ее к своей груди, гладил по голове и нашептывал какие-то утешительные слова, которых она не понимала. И вместе со слезами в ней иссякли последние силы. И, перестав плакать, она сразу же провалилась в тяжелые, полный мрачных видений сон. Старик укрыл ее одеялом, подсунул под голову подушку, да так и оставил на ковре посреди спальни. Некоторые подробности для любопытного читателя. Здесь необходимо сделать одно коротенькое, но весьма важное отступление. Дело в том, что обряд похорон значительно отличается у восточных народов от привычных нам церемоний. Он словно сжат во времени. Прощание происходит более бурно и скоро. Никто не ждет третьего дня для того, чтобы предать тело земле. Вера в возможность воскрешения на третий день здесь не распространена, а потому покойника хоронят в день его смерти, спеша успеть до заката солнца. Более того, усопшего не укладывают в гроб, не предают земле, а оборачивают в особое белое полотнище,